Через несколько минут пятеро курсантов уже стояли у палатки. Пока они строились, я успел ополоснуться и почувствовал себя посвежевшим. Подошедшему Петровичу я в двух словах пояснил обстановку. Но Он покачал головой. Странно это, чего-то их именно по данной тропе понесло. Да еще днем. Удобнее место для отхода есть.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 Через несколько минут хан пояснил мне Петровичу свое предложение. Петрович кивнул. «Принимается. Вы оба двигаете по этой тропе, срежьте угол. Мы по основной тропе рванем, а вдруг они быстрее идут? Чем мы предполагаем? Если все сейчас в угол срежем, можем у них за спиной и выйти, и что тогда? А так можем их в два огня поставить, и будет им кисло».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 Вместо сочных верхних веток обгрыз нижние, менее вкусные. Но, может, это зверь такой с извращенным вкусом? Как же обойти это пазвище извращенца? А если правее? Там по горке над их головами? Хан, я. Куст, видишь? Вон тот справа? Точняк, там гости.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 — Срежут тебя у два счета. Что я тогда твоим родным скажу? — Так и у вас же... — Все, хан, отставить базар. Выполняй приказ. Понял? — Так точно понял. — Не тушуйся ты. Все будет пучком.